И словом интервью у него не берут. С какого-то времени начались размолвки. Вначале в шутку: что ты за мужчина, если не можешь заработать на квартиру? Жилье у них было знатное, комната в Питерской коммуналке, дом Пушкинских времен и с тех пор не ремонтировалось. Он вначале не обращал внимания. Потом стал обижаться, мол, виноват, недобытчик, но не всем же бросаться в бизнес. И потом, в конце концов, ты выходила за историка, а не за бизнесмена. Короче, поговорили. Моя собеседница знала о возникших тренях из регулярных телефонных жалоб подруги. Однажды встретил ее мужа в библиотеке. Подруга была в Москве на съемках, и она проговорила часов шесть, гуляя под июньским, негаснущим петербургским небом. Вскоре он переселился к ней, в такую же коммуналку. Подруга, конечно, разобиделась. Она, может, и испытала облегчение, но допустить не могла. Обычно уходят... От сорокалетних синих чулков к молоденьким козочкам, а не наоборот. А наша кандидат филологических наук очень мучилась, ходила к батюшке исповедоваться. Он ее прогнал. «Живешь во грехе, нет тебе моего благословения». Перестала ходить в церковь только и всего. С точки зрения принципов, она совершила недопустимую вещь. С точки зрения живой жизни, единственно возможную, недавно у них родилась дочка. Как вы, вероятно, заметили, я собираю человеческие истории. Не то чтобы из страсти коллекционера, скорее из жадности к жизни, пусть даже чужой, Люди часто открываются, если чувствуют, что их доверием не злоупотребят. Еще одну байку рассказала недавно бывшая однокурсница. Живет в Америке десятый год, с мужем наметились проблемы. Возникло в частности сильное подозрение, что он ходит на сторону. На дело даже не в этом. Америка страна жесткая, требует концентрации, часто меняет привычки и даже мировоззрение. в частности там не принято врать. то есть конечно люди везде люди, но общая атмосфера не способствует. она никак не могла допустить мысли, что муж ее обманывает не в том дело что обманывает с кем-то, а просто обманывает, А говорит неправду. Для себя она решила, что подаст на развод. Почти решила. И вдруг ей захотелось понять, что с ним происходит. Подглядела тайком, как он набирал пароль. Оставшись сама, зашла в компьютер и просмотрела всю его электронную почту. Фисем к любовнице там не оказался. Да и была ли она, но были письма к друзьям в Киев. Чуть ли не впервые за эти годы она поняла, что у него внутри, как он волнуется, что может не оправдать ожиданий, в том числе и ее, как стесняется это показать. Она говорит, мне ни разу не было так стыдно со времен детских шалостей. Стыдно за то, что залезла тайком в его мысли. Но еще более стыдно, что не угадала эти мысли до того, сама. Нельзя сказать, что так уже все у них с тех пор наладилось, но разводиться не собираются. Летом вместе едут провести отпуск в Европе. Давно мечтали о Венеции. Поймите меня правильно, я ни в коем случае не утверждаю, что хорошо желать мужа подруги и читать чужие письма. Я только хочу сказать, что не нужно подменять ситуацию собственного выбора чьими-то чужими